Глава 10. Зажегся тусклый свет и озарил длинный каменный коридор. Потолок низкий, пол выложен железными решетчатыми плитами, вдоль стен на вбитых в трещины крюках висит черный кабель, на нем патроны с обычными стоватными лампочками, из которых светится, дай бог, чтобы треть. Они потрескивали и помигивали, одна у нас на глазах с тихим щелчком перегорела. Я услышал, как кто-то медленно выпустил воздух сквозь зубы. Коридор уходил в гору метров на двадцать. В конце освещение становилось совсем тусклым, но все равно можно было различить, что там находится пещера, заставленная какими-то предметами. Лично я никого не вижу, сто процентов, произнес смола и оглянулся. А ты, братан? Я даже не бачу ничего страшного, подтвердил патриот. Тайны козырьку никого не зустрил. Злой, может, це твое чудовище сдохло давно, а? Скильки часу прошло? «Чего у меня тут стовбычи -ты? Давайте я с вами пиду!» «Не расслабляться!» — прошипел злой. «Действуем по плану!» «Патриот! Стоять, где сказано!» «Да ладно!» — заразумив. Злой пригнулся, выставив перед собой берданку. Мы все продолжали целиться, хотя в коридоре было пусто. Внутрь шел хорошо ощутимый сквозняк, значит, где-то в помещении на другом конце есть ход или отверстие, ведущее еще куда-то. Лампочки чуть покачивались в потоке воздуха, на неровном каменном полу под решетчатыми плитами туда-сюда двигались перекрещенные полоски теней. Пригошня, видишь справа тюк?» — спросил злой. Напарник кивнул. «Метрах в пяти от нас лежал большой сверток поролона, какие можно увидеть на стройке. Туда давай, заляг, чтоб коридор дальше простреливать, и прикрывай нас. Мы за тобой». «Сделаем», — сказал Никита. Он на корточках подобрался ближе к двери, убрал гранату, приподнялся, собираясь броситься в коридор мимо смолы, злого и шрама, и тут последний поднял голову, прислушиваясь. Одновременно я сказал «Сзади». Салязгав оружием мы повернулись. Гул водопада помешал нам услышать шум винтов раньше. Со спиной патриота, который не услыхал моей реплики и удивленно смотрел на нас, из-за козырька взлетел вертолет. Он был совсем близко, еще пару метров, и винт зацепит склон. За лобовым стеклом на месте пилота сидел капитан Пирсник. Возле выломанной дверцы лесник, а между ними, в глубине кабины, кто-то еще. Толком я не смог разглядеть. Стволы пулемета были обращены точно в дверь будки. Они начали вращаться. Патриот что-то выкрикнул. Из-за рокота винта слов мы не разобрали. Развернулся, вскинул автомат. И спас жизнь нам всем. В тесном пространстве будки пули превратили бы нас в жаркое. Патриот подался вперед, собираясь открыть огонь, но лесник успел первым. «В туннель!» — страшным голосом заорал злой. Грохот заглушил и шум водопада, и рокот винта. Патриот дернулся, выпустив автомат. Широко расставил руки и перекрыл весь проем, упершись локтями в его края. Тело содрогалось, словно его била крупная дрожь. Это пули врезались в грудь и живот. Толкая друг друга, падая и вскрикивая, мы бросились в каменный коридор. Решетчатые плиты под ногами ходили ходуном, лампочки качались, будто пьяные, наши тени кружились, вытягиваясь до низкого потолка и сжимаясь под ботинками. На бегу я оглянулся. Тело патриота из дверного проема исчезло. Но в прямоугольнике вечернего света не был виден вертолет, лишь его лыжи маячили над верхним краем, медленно поворачиваясь. «Ну, конечно, ведь эта машина не предназначена для такого оружия, слишком легкая». Отдача качнула ее назад, и капитану Пирснику пришлось как-то справляться с этим, а пилотом он вряд ли был намного более опытным, чем напарник, который, помнится, тоже мучился с управлением. Потом коридор наполнился грохотом, и я увидел, как будка корежится, железный потолок проламывается, вминается внутрь. это лесник, наклонив джойстик, поливал ее огнем сверху. Я обо что-то споткнулся и не упал лишь потому, что пригоршня схватил меня сзади за воротник и сильно толкнул, придав дополнительное ускорение. Плиты закончились. Я успел оттолкнуться от края последней и перепрыгнул через пару стоящих один на другом ящиков с армейским клеймом на боках. Круглые помещения, провода по стенам, две одинокие лампочки на них — хорошо, что обе еще работают — и ящики, ящики вокруг. Некоторые длинные, другие будто кубики из детского конструктора, только больших размеров. Одни целые, у вторых стенки пробиты, наружу высыпались патроны или мелкие пенопластовые кругляши. Пахнет машинным маслом, скипидаром и трухлявым деревом. Под стеной длинный стеллаж из сваренных труб и тонких досок. В нем автоматы Калашникова. Два десятка, не меньше, выстроились редком, торчат изогнутые рожки. Под стеной ящики громоздились почти до потолка. «Баррикаду! Быстро!» — заорал злой. Пригоршня со шрамом схватили длинный тяжелый ящик и подтащили к проходу, через который мы все попали сюда. Тут только я понял, что до сих пор сжимаю факел, толстый пруд с горящей паклей на конце, и вонзил его в щель, после чего стал помогать. Но баррикаду мы толком сделать не успели. В небольшом проеме, едва видимым на другом конце коридора, что-то мелькнуло, и помещение вновь наполнил грохот. Я рухнул, выпустив УЗИ и накрыл голову руками. Закачались, взрываясь одна за другой, лампочки на кабелях, бушующая вьюга теней наполнила коридор. Пули врезались в дерево, ломая доски. Что-то звенело и лязгало. Грохот смолк. — Не может вертушку на месте удержать! — выкрикнул Никита, приподнимая голову. Мы с ним оказались ближе всех к коридору. Остальные трое залегли дальше, возле груда ящиков. Напарник оглянулся злой, слышишь? У них не получается с вертолета долго огонь вести, его относят сразу. — Здесь другой выход есть, — выкрикнул в ответ старый сталкер, лежащий немного в стороне. — Вы двое, коридор контролируйте, а мы расчистим пока. Шрам, смола и злой начали вытягивать ящики из груды и оттаскивать в сторону. Я лег на живот, попал локтем в кучу высыпавшихся патронов, перебрался немного правее и вновь улегся, выставив над баррикадой ствол УЗИ. Сбоку от меня пригоршня сел, прижавшись спиной к стене, перезарядил ФН и посмотрел вдоль коридора. Там горело лишь две лампочки. От остальных ничего не осталось. Одна из тех, что светилась на складе, тоже погасла, разбитая взлетевшим обломком доски, так что здесь стало полутемно. В сумерках сновали силуэты, звучали скрип, ругань, злова. Груда под стеной уменьшилась на треть, над ней уже показался узкий край прохода, в который из пещеры шел сильный ток воздуха. «Лезет кто-то», — сказал я, целясь. Далеко-далеко маячил светлый, но с каждой минутой темнеющий, ведь наступил вечер, проем на том месте, где раньше была дверь будки, а теперь, скорее всего, остался лишь искореженный пулями перекрученный металл. В проеме что-то мелькнуло. «Граната!» — Пригошня выстрелил и повалился на бок за баррикаду. Но это оказалось не граната, а дымовая шашка. Она упала недалеко от нас. Светло-серые клубы поползли во все стороны, быстро поднимаясь к потолку. Вскочив на колени, я начал стрелять, и тут рожок закончился. Бросив УЗИ, схватился за пистолет. Дым заволок уже весь коридор, но какая-то вентиляция здесь все же была, и он не просто повис в воздухе. Струи его изгибались, вытягиваясь под потолком, следуя воздушному течению. Сквозь них едва пробивался свет оставшихся лампочек. Закашлявшись, я обернулся. В пещере дыма было меньше, сквозняк выдувал его отсюда, но ящиков и тех, кто их разгребал, я не увидел. Откуда-то сбоку вынырнул пригоршня с моим факелом в руках. Размахнулся и швырнул его. С гудением вращаясь, тот улетел, дым позади завился широкими кольцами, розовое пятно еще секунду было видно, затем пропало. — Злой! — выкрикнул пригоршня. — Как там у вас? Сталкер не ответил, и напарник приподнялся, собираясь подбежать к ним. Но тут я сказал — идет кто-то. Он повернулся обратно. «Где? Не вижу». Потом мы одновременно выстрелили. Из дыма, который в коридоре был куда плотнее, чем здесь, что-то неслось прямо на нас. Пули врезались в тело, и оно свалилось на остатки баррикады. Патриота теперь было трудно узнать. Мне это удалось лишь по усам. Спутанные черные волосы еще виднелись на развороченной кровавой маске, в которую превратилось смоглое лицо. Тот, кто швырнул его в нас, прыгнул следом. В руках лесника был УЗИ, такой же, как у меня. Великан навис над нами, пригоршню выстрелил снизу вверх, пуля ударила в автомат, и тот подскочил, вывернулся из толстых коротких пальцев, вращаясь, улетел в сторону. Не издав ни звука, лесник нагнулся, будто молотобоец, и как кувалду опустил кулак на голову напарника. Я выстрелил почти в упор, попал в левую руку, а потом тот же кулак врезался мне в грудь. Задымленный мир опрокинулся, меня отбросило назад. Выпустив пистолет, я врезался спиной в ящики и проломил один. На голову со звоном посыпались патроны. Я закашлялся, захрипел, перекатился на бок и пополз в сторону. Краем глаза увидел, что второй проход наполовину свободен, дым потоком вливался в него, и никого, кроме нас троих, в пещере-складе уже нет. Повернулся, пытаясь встать. Напарник принял стойку карате. Лесник, перешагнув через остатки баррикады, поднял руки, как в боксе, наклонив голову, двинулся к нему и вдруг ударил левой. Пригоршник очнулся. Видно было, что он все еще не пришел в себя после первого удара. Уклонился, чуть пригнувшись, шагнул в сторону и рубанул ребром ладони по шее. С тем же успехом он мог бить слона. Напарник ударил ногой, но великан неожиданно быстрым для такого жирного здоровяка движением перехватил ее, дернул и крутанул. Никита сделал боковое сальто, как тогда, когда сломал шею темному на крыльце горного домика, но в этот раз упал неудачно, шмякнулся на каменный пол ребрами и вскрикнул. Лесник склонился над ним, сдавил ладонями голову и стал поворачивать, явно намереваясь отвинтить ее. Напарник приподнялся, кряхтя, упал обратно на пол, вцепился в толстые запястья, не в силах оторвать могучие руки от своего черепа. Он застонал. Я к тому времени отполз на пару шагов в сторону, и когда услышал стон, вскочив, прыгнул на лесника сзади. Повис на его спине, попытался придушить великана, а он напряг шею, и моя рука сама собой стала разгибаться в локте. Зато другую я просунул над его плечом. Под пальцами оказалось что-то железное, скользкое. Я вцепился и рванул, что было сил. Брызнула кровь. Лесник выпрямился, отпустив Никиту. Я увидел, что держу в руке серебряный черепок на железном кольце, от которого тянется цепочка, соединяющая его с... Что это за большой ком? Мягкий, бледно-розовый, залитый кровью? Ухо лесника. Ну, не все ухо, а где-то треть, но все равно очень большое. Он зарычал. Я оттолкнулся коленями от его спины, отскочил и присел. Кулак пронесся над головой, когда великан обернулся, наотмашь рубанув воздух. Швырнув кусок уха ему в глаза, я бросился мимо лесника, схватил за плечи пытающегося встать на ноги Никиту и потащил к расчищенному проходу. Этот коридор был куда уже туннеля, по которому мы попали в пещеру. Здесь даже невозможно было встать в полный рост. «Злой!» — выкрикнул я, когда мы с напарником нырнули туда, перебравшись через последние ящики. «Шрам!» Никто не откликнулся. Они убежали далеко вперед. Пригоршня еще плохо соображал, что происходит. На бегу он морщился, тер шею, то и дело спотыкаясь. «Стало темнее». Ход изогнулся вправо, затем пошел вверх под крутым углом, так что пришлось опуститься на четвереньки. Под ногами был обычный камень, а не железные решетки. Впереди возник свет, и мы поползли быстрее. Теперь стал слышен рокот винта, гул водопада и то и дело прорывающееся сквозь них стрекотание автоматов. «Ты как?» — спросил я. «Лучше», — хрипнул он из темноты. «Только шея отвалится сейчас вместе с башкой». «Но я этого гада урою еще». Мы с ним встретимся, попомни мое слово. Я ему руки вырву и в ноздри вставлю. Впереди замаячило круглое отверстие диаметром чуть больше метра, сквозь которое лился тусклый свет. Коридор стал более пологим. Мы перебрались через ржавую решетку, когда-то закрывавшую проем, и легли плечом к плечу, осторожно выставив головы наружу. Вертолет летел прочь от нас вдоль склона. Приближалась ночь, небо потемнело. Отверстие располагалось несколько выше и чуть в стороне от железной будки. Прямо под нами был каменный уступ, так что разглядеть этот ход снизу было тяжело. «Ах ты! Всех коней перемочили, уроды!» — с чувством произнес напарник, высовываясь дальше. Упершись локтями в выступ, я тоже посмотрел. Две лошади лежали возле будки, из остатков которой торчали чьи-то ноги, третья пыталась подняться, тергая шеей, и вновь падала. Солдат с автоматом, стоящий рядом, вдруг наклонился и вонзил в длинную шею нож. «Сука!» — Никита завозился, выбираясь. Я попытался схватить его за плечо, но тут взгляд случайно упал на озеро. «Асфальтовая дорога? Бетонный квадрат?» Я вспомнил, вспомнил, где видел нечто похожее. Там было кое-что еще, надо только сообразить, что именно. Напарник уже исчез из виду, спрыгнув вниз. Оттуда донесся короткий вскрик — Когда я на ходу соскользнул со склона, неподвижное тело солдата лежало на мертвых конях, а Никита присел под будкой, прижавшись к ней, смотрел вслед вертолету. Он кивнул на калаш с треснувшим прикладом, валявшийся возле смятой будки, и я схватил оружие. Сам Пригоршнев вооружился валом, а у его ног лежали два больших армейских ножа. «Возьми один!» — начал он. Дальнейшие слова заглушил грохот сразу нескольких автоматов. «Куда наши делись?» прокричал я, но он не услышал. Мы одновременно выглянули и увидели, как по козырьку поднимается с десяток солдат. Видно было, что солдаты не бегут к нам, но убегают. То и дело, оглядываясь, они стреляли в воздух, сквозь который вдруг пронеслась тень, на мгновение стала более четкой, потом вновь исчезла, и тут же последний солдат взлетел, расставив руки и ноги, заорал, а после голова его отделилась от шеи, взвелась, напоминая красную комету. Тело полетело вниз — Голова, подскакивая, как футбольный мяч, покатилась по козырьку. Двое солдат, слишком перепуганные, чтобы соображать, прыгнули. Но озеро начиналось дальше, а под ними были лишь кусты. Один рухнул туда, с треском ломая ветви, и остался лежать неподвижно. Второй свалился на мотоповозку, сломав кузов. Повозка была единственным, что стояло в зарослях. Уильям Блейк и телега с безумным исчезли. «Телеги нет!» — прокричал я. «Видишь?» Шестеро или семеро оставшихся солдат мчались по козырьку, то и дело оглядываясь. Кто-то орал от ужаса. Тварь, возникшая была позади бегущих, вновь стала невидимой. В сумерках я разглядел лишь смутную тень, скользнувшую вдоль склона. На одно мгновение она обозначилась четче, а после будто разлилась по воздуху, расползлась пеленой, которая заструилась вслед беспорядочно стреляющим солдатам, нагоняя их». Тем временем вертолет повис между землей и остатками железной будки, развернулся кабиной к козырьку. Мы с напарником глянули друг на друга. «Может, из такой дуры химеру и получится завалить!» с сомнением крикнул Никита. Стволы завращались, грохот накрыл озеро, и позади солдат из склона над козырьком ударил фонтан каменного крошева. Машина качнулась, отлетая назад. Оставшиеся в живых были всего в нескольких метрах, и вот-вот заметят нас!» Преследующая их химера, одно из самых таинственных порождений зоны, обладающая феноменальной способностью к мимикрии, могла погибнуть под огнем вертолета, а могла и выжить. Пригоршня сказал. «Насчет три. Раз. Два. Я схватил его за локоть. Вон! Что? Прыгаем, химик! Медведь! Где? В кабине между капитаном и лесником сидит!» Дробное грохотание, с которым поле врезались в камень, нарастало, будто прямо на нас неслось стадо буйволов. Пыль наполнила воздух, склон дрожал, небольшие глыбы отваливались от него и падали вниз. «Вижу!» — прокричал напарник. «Потом разберемся! Давай!» Выскочив из-за мы сделали три шага, оттолкнулись от козырька и прыгнули.